Глава 42. Амелия Сакс неохотно отвела баллончик в сторону. Потенциального сержанта немного беспокоил второй заряд перца, щедро выпущенный в лицо констеблю. Но когда она заметила спрятанный в его руке маленький карандаш, в ней сразу заговорил уличный коп, и, брызнув его в физиономию второй порции, Сакс с огромной радостью услышала, что этот злобный фанатик верещит, как свинья. Она отошла в сторону, и двое охранников подняли заключенного и выволокли наружу. «Врача! Отведите меня к врачу! Мои глаза! Я имею право на доктора!» «Заткнись, тебе говорят!» Охранники потащили его по коридору. Констебль вдруг начал легаться, тогда они остановились, сковали ему ноги и поволокли дальше. Сакс и двое других охранников осматривали Джозефа Рота. Он дышал, но, получив серьезные повреждения, был без сознания. Сакс решила не трогать его. Вскоре прибыла городская бригада скорой помощи. Амелия проверила у них документы, и медики занялись пациентом. Они прочистили ему дыхательные пути, приладили на шею шину, после чего адвоката привязали ремнями к щиту, который поместили на каталку. Затем они вывезли рота из зоны безопасности и отправили в больницу. Отступив к стене, Сакс еще раз осмотрела комнату для допросов и коридор, желая убедиться, что Вэйр сюда не проник. Да, она была уверена, что его здесь нет. Только выйдя наружу и вернув назад свой глок, Амелия почувствовала себя лучше. Позвонив Райму, она рассказала ему о случившемся. «Констебль ждал его, Райм», — добавила Сакс. «Вэйра?» «Думаю, да. Когда я открыла дверь, он очень удивился. Правда, быстро оправился, но было ясно, что он кого-то ждал». «Так вот что собирался сделать, Вэйр. Освободить констебля». «Видимо, так». «Проклятое отвлечение», — пробормотал Райм. Он заставил нас сосредоточиться на заговоре против Грейди. Мне и в голову не приходило, что они готовят побег. Вот только возможно, что и сам побег отвлечения, ведь Вэйр в действительности намерен убить Грейди. «Возможно», — согласилась Амелия. «И нигде никаких следов Вэйра?» «Никаких». «Ладно, я все еще обрабатываю то, что ты нашла в центре предварительного заключения, Сакс. Скорее возвращайся, и мы посмотрим на это вместе». «Не могу, Райм». Она окинула взглядом вестибюль, где посетители с интересом наблюдали за переполохом, возникшим в охраняемой зоне. Вейр должен быть где-то здесь. Мне нужно продолжить охоту». Занятия музыкой по системе Судзуки представляют собой работу со все более сложными учебниками, каждый из которых включает в себя более десятка пьес. Когда учащийся успешно заканчивает очередной учебник, Родители нередко устраивают небольшой концерт для друзей, родственников и учителя музыки, и ученик исполняет короткий концерт. Вечеринка, посвященная окончанию Кристины Грейди третьего тома учебника «Судзуки», должна была состояться через неделю, и теперь девочка усердно готовилась к своему мини-концерту. Сейчас она сидела в музыкальной комнате, играя одинокого всадника Шумана. Крисе нравилась эта маленькая тесная комната. Здесь было несколько стульев, «Полки с нотами» и «Великолепный рояль». Девочка старательно сыграла Анданте «Сонаты Клементи», после чего перешла к «Сонате Моцарта», одной из своих любимых. Сама она, правда, не считала, что сейчас хорошо играет. Ее отвлекало присутствие в доме полиции. Все эти мужчины и женщины держались очень любезно и охотно разговаривали с ней о «Звездных войнах» и о Гарри Поттере, Но Криси понимала, что улыбаются они только для того, чтобы она чувствовала себя спокойно. Однако эти фальшивые улыбки ее еще больше пугали. Хотя никто не говорил этого Крисси, появление в доме полицейских означало то, что кто-то хочет навредить ее папе. О том, что могут причинить вред ей, девочка не думала. Ее тревожило то, что какой-то дурной человек может отнять у нее папу. Как-то раз она набралась храбрости и попросила его оставить работу в суде. Но тогда папа спросил ее. «Ты любишь играть на пианино, милая?» «Очень. Ну вот и я люблю свою работу». «Хорошо», сказала Крисси, «хотя ничего хорошего тут не видела. Никто не пытается тебя из-за музыки убить». Задумавшись, она допустила ошибку, но сразу же повторила пассаж. А теперь выяснилось, что они должны куда-то на время съехать. На день или два, по словам мамы а вдруг придется задержаться, ведь тогда отменят вечер. Расстроившись, Криси закрыла учебник и положила его в портфель. Эй, смотри-ка, на полке с нотами лежало мятное печенье. Такие продают в кассах в империи еды. Кто же его здесь оставил? Мама не любила, чтобы здесь кто-то ел, и Криси никогда не разрешалась приносить сюда конфеты или пирожные. Возможно, это папа, Девочка знала, он переживает из-за этих полицейских и из-за того, что она не смогла вчера поехать на концерт в школу. Так и есть, это тайный подарок от папы. Крисия оглянулась. В щелочку в двери она видела расхаживавших по коридору людей, слышала их голоса. Спокойный голос приятного полицейского из Северной Каролины, у которого двое мальчиков. Хорошо бы как-нибудь с ними познакомиться. Недовольный голос мамы. «Это просто безумие!» — говорила она, вытаскивая из спальни чемодан. «Почему вы никак не можете его найти? Он один, а вас сотни! Не понимаю!» Присев, Кристи развернула пирожное и не спеша съела. Покончив с едой, она внимательно осмотрела свои пальцы. «Так и есть, на них остался шоколад. Придется пойти в ванную и вымыть руки. А там она спустит обертку в унитаз, чтобы мама ничего не нашла. Это называется «избавиться от улик». Так говорят в телевизионной передаче, которую родители запрещают ей смотреть, но она все равно смотрит. Роланд Белл благополучно вернулся с Чарльзом Грейди в его городской дом, где семья сейчас собирала вещи, готовясь перебраться в безопасное место в Мюррей-Хилл. Белл опустил шторы и велел семейству не подходить к окнам. Он заметил, что это усилило их беспокойство, но тут уж ничего не поделаешь. Убийца очень умен. А Белл должен сохранить им жизнь. Зазвонил его сотовый телефон. «У тебя там все в порядке?» спросил Райм. «Муха не пролетит». «Констебль сейчас в камере строгого режима». «Надеюсь, мы знаем его охранников». «Амелия говорит, что Вейер все же не так талантлив, чтобы превратиться в двух близнецов Шакила у Нила». «Надеюсь. Как там адвокат?» «Рот. Жить будет, хотя ему здорово досталось. Я...» Райм внезапно замолчал, поскольку кто-то заговорил рядом с ним. Беллу показалось, что он узнал голос Мэла Купера. «Я все еще разбираю то, что Амелия нашла в центре предварительного заключения», продолжал Райм. «Пока конкретных зацепок нет. Но я хочу упомянуть еще одну вещь. Бэддинг и Сол наконец нашли номер в Лэнхенем Армс, который открывает та карточка». «На кого он зарегистрирован?» «Фамилия и имена вымышленные, но, по словам дежурного, гость полностью соответствует описанию Уэйра. За комодом эксперты нашли использованный шприц». Мы точно не знаем, оставил ли его Вейр, но, думаю, именно он. Мел нашел на игле следы шоколада и сахарозы. Сахароза — это сахар? Верно. И мышьяк в самом шприце. Значит, он впрыснул яд в какие-то сладости, — сказал Белл. Похоже на то. Спроси у Грейди, не присылал ли им кто-нибудь что-нибудь сладкое. Белл тут же передал этот вопрос прокурору и его жене, но те только пожали плечами. Ты говоришь, что он застал тебя врасплох, проникнув сегодня днем в квартиру Грейди, — напомнил криминалист. — Да, мы полагали, что возьмем его в подъезде, в подвале или на крыше. Здесь мы его не ждали. — Куда он направился после того, как попал в квартиру? — Он появился здесь, в гостиной, и всех нас поставил на уши. — Значит, у него было время, чтобы оставить конфету на кухне? — Он не появлялся на кухне, — объяснил Белл. — Там были мы с Лоном. — А в какие еще комнаты мог попасть Вэйр? Белл повторил этот вопрос Грейди и его жене. — Что происходит, Роланд? — осведомился прокурор. «Линкольн нашел новые вещдоки и предполагает, что Вейр оставил в вашем доме яд. Похоже, он впрыснул его в какие-то сладости. Мы в этом не уверены, но...» «Сладости?» — раздался сзади тоненький голосок. Обернувшись, Грейди Белл и двое других полицейских увидели перед собой дочь прокурора. Она смотрела на детектива широко раскрытыми, испуганными глазами. «Что случилось, Крисси?» — спросила у нее мать. «Сладости?» — снова прошептала девочка. Обертка от пирожного выпала из ее руки, и Крисси зарыдала. С тяжелым сердцем Белл смотрел на прохожих, идущих мимо дома Грейди. Десятки людей. Может, один из них Вэйр? Или кто-нибудь еще из этой проклятой богом ассамблеи патриотов? Из подкатившей к подъезду кареты скорой помощи выскочили двое медиков, но прежде чем они вошли в дом, детектив тщательно проверил все документы. «К чему все это?» – возмутился один из них. «Ладно, выводите ее», – игнорируя его вопрос, сказал Белл. Быстро оглядев машины прохожих, окна ближайших зданий он свистнул, и Луис Мартинес, телохранитель, вывел девочку наружу вместе с матерью и усадил в машину. У Криси пока не наблюдалось никаких симптомов отравления, хотя она была бледна и содрогалась от рыданий. Девочка съела мятное пирожное, таинственным образом оказавшееся в музыкальной комнате. Белл не сомневался, что его там оставил В.Р причинить вред ребенку. Для Белла это было чем-то несусветным, и хотя в свое время он чуть не поверил в констеблю, инцидент с пирожным окончательно убедил его в абсолютной безнравственности Ассамблеи Патриотов. Различия между расами, между культурами… Нет, сэр, есть только одно различие – между добром и злом. Если девочка умрет, Белл будет считать делом чести добиваться для констебля и Вейра заслуженного ими наказания. «Смертной инъекции!» «Не беспокойся, милая», — сказал он Крисси, пока медики измеряли ей кровяное давление. «Все будет хорошо». Ответом ему были радания. Детектив посмотрел на мать девочки. Ее лицо выражало нежное участие, хотя оно едва сдерживало ярость. Вызвав центральную, детектив соединился с отделением скорой помощи той больницы, куда должны были доставить Крисси. «Через две минуты мы будем в приемном покое», — сказал он старший. «Теперь слушайте, мне нужно, чтобы там и по пути в отделение токсикологии не было никого, ни одной живой души, без удостоверения личности с фотографией». «Детектив, это не в наших силах!» – возразила дежурная. «Там всегда очень много народу!» «В этом вопросе я буду непреклонен. За этой маленькой девочкой и ее семьей охотится вооруженный преступник. И если увижу кого-нибудь без удостоверения личности, то сразу надену на него наручники». «Это отделение скорой помощи городской больницы, детектив!» — возмутилась дежурная. — Знаете, сколько людей я вижу сейчас перед собой? — Нет, мам, не знаю. Но постарайтесь представить себе, как все они лежат на животе, связанные по рукам и ногам. Так и произойдет, если вы не удалите их до нашего приезда, а мы будем у вас через две минуты.